Глава 129. Утренняя заря взошла на безоблачное небо. Розовым паром дымился океан. Гарин, перегнувшись в окно гондолы дирижабля, с трудом в бинокль разыскал глубоко внизу узенькую скорлупу яхты. Она дремала на зеркальной воде, просвечивающей сквозь легкий мглистый покров. Дирижабль начал опускаться. Он весь сверкал в лучах солнца. С яхты его заметили, подняли флаг. Когда гондола коснулась воды, от яхты отделилась шлюпка. На руле сидела Зоя. Гарин едва узнал ее, так осунулось ее лицо. Он спрыгнул в шлюпку, с улыбочкой, как ни в чем не бывало, сел рядом с Зоей, потрепал ее по руке. «Рад тебя видеть! Не грусти, крошка!» Сорвалось, наплевать. Заварим новую кашу. Ну чего ты повесила нос? Зоя, нахмурившись, отвернулась, чтобы не видеть его лица. Я только что похоронила Янсена. Я устала. Сейчас мне всё равно. Из-за края горизонта поднялось солнце. Огромный шар Выкатился над синей пустыней, и туман растаял, как призрачный. Протянулась солнечная дорога, переливаясь маслянистыми бликами, и черным силуэтом на ней рисовались три наклонных мачты и решетчатые башенки резоны. «Ванну, завтрак и спать», — сказал Гарин.